Часть вторая. Операция «Черный лама». Постановка задачи. 1. Российская империя, Иркутская губерния, 2014 год. Байкал проезжали затемно. За окном вагона не различить было самого озера. Лишь угадывалась великая масса влаги, волновавшаяся в тесных берегах. Зато умопомрачительный запах копченого омуля полнил весь поезд «Императорская гавань Москва». Лапсыно-Черович Шагдаров пьяно улыбался своему отражению на стекле, разгородившем теплое купе и круглобайкальскую железную дорогу. Он редко ездил на поезде, а уж так далеко, как сейчас и подавно. от того и оплатил первый класс. Гулять то гулять! Купе было просторным в три окна. По простенкам блестели зеркала, а чуть выше висели фигурные бра, изливавшие мягкий свет. Весь пол был застелен мягким ковром. Лапсы, но ну, даже неудобно было ходить по нему в обуви. Пара стильных диванов, стол, буфет и платяной шкаф обставляли купе. Только что камина не хватало для полного уюта. А рядом с дверью в душевую уходили наверх с разворотом ступени лестницы. Спальня располагалась на втором этаже. «Правильно, там укачивает сильнее». Шагдаров счастливо вздохнул, за окном налетал свежий баргузин, да проплывали смутные тени елок. А тут тепло, светло и славно. Хватало причин для счастья. Его, скромного делопроизводителя региональной канцелярии третьего отделения, что в Чите, послали на стажировку аж в Петербург, в штаб-квартиру особой экспедиции. И в Чинах повысили, и луналикая Дарима согласно стать его невестой. «За это, за все да не выпить!» «Наливай!» — бодро скомандовал Айдархан Бадмаев, случайный попутчик и собутыльник. Сильный и кряжистый он походил на смирного медведя. Ходил валка и чуть салапья Намхай, плотные и лица хитрован, хихикнул, наполняя стаканы Смирновской. «Ну, за тебя, сын Сойдясь, дружно звякнули подстаканники. Шахдаров никогда особо не употреблявший, чувствовал, что изрядно захмелел. Однако как отказать этим милым людям, его новым и верным друзьям? Хекнув, Лапсыночирович выдал огненную воду и тут же запихал в рот шматик сала. Откусил хлебца, да утер выступившие слезы. Ух, хорошо пошла! — А чего это мы все в сухомятку? — Встрепенулся Айдархан. Это не дело! — «Такой человек, а мы будто на троих соображаем!» «Что ты предлагаешь?» — еле выговорил Шагдаров. «В ресторан!» — сделал широкий жест Бадмаев и веско добавил. «Я плачу!» «Еще чего!» — возмутился производитель, приставая и плюхаясь обратно. С третьей попытки, покинув диван, он гордо провозгласил. про проставляюсь за мной!» Айдархан живо вскочил, услуживо поддерживая лап незаметно, случайно, вроде лапая пиджак в правую полу. — В ресторан! — воскликнул Шагдаров. — Пить будем, гулять будем! В холодном тамбуре, куда с сцепок и стук колес доносились весьма явственно, глуша прочие звуки, а наверху ходила винтовая лестница, курил еще один представитель желтой расы, худой и бледный, словно из него выжили все соки. Он кивнул Айдархану, и тот, мгновенно перестав изображать пьяного, сказал Намхаю «Давай». Круглолицый хихикнул, вынимая нож финку, и тут же всадил ее лапсыну под сердце, ладонью упираясь в рукоятку для верности, а то вдруг по ребру скользнет. Худой быстренько распахнул дверь, пуская в тамбур гул поезда и свежий ветерок. «Рано!» — крикнул Бадмаев, обшаривая правый карман убитого. Дождавшись, пока доплывет верстовой столб, он кивнул «Тот самый километр!» и сбросил тело Шагдарова с поезда. Дело производителя щиты покатился вниз, нелепо болтая руками и разбрасывая ноги. «Закрывай — Закрывай! — велел Айдархан. Глянув на худого, он сказал «Мангут, занимаешь место хм, нашего клиента. Пошли!» Заперев дверь купе, Бадмаев рассмотрел бумаги, снятые с трупа, И довольно улыбнулся. Внешне он с дурачком-четинцем схож, только прическу надо малость изменить. Да кое-какие мелкие приметы разнятся, но русскому, что китаец, что монгол, все на одно лицо. — Порядок, — обронил Айдархан. Отворив дверь шкафа, он снял с плечиков синий мундир Шахдарова и примерил. Повернувшись в зеркало в бок, он спросил. — Ну, как я вам? — Вылитый жандарм, — просипел Мангут. Намхай критически осмотрел Бадмаева в прикиде и сказал, — Чуть ушить бы кителек, а так нормально. — В воздушном порту уж, — решил Эдархан, — пока. — Так, мертвяком займутся люди Косова. — А ты, Намхай, чтобы избавился от вещей невинно убиенного. Круглолицый хихикнул. — Будет сделано, Ван шифу. Примечание двадцать пять. Примечание двадцать пять. Шифу с китайского ⁇ дословно мастер ⁇ Почтительное обращение, как и всякое другое, ставится после фамилия. Что-то вроде нашего ⁇ командир, начальник. Без имен ⁇ резко сказал тот, кто называл себя Бадмаевым. Звавшийся Намхаем, смиренно сложил ладони, признавая оплошность. Привести лапсы на очаровище в чувство смогла боль. Слабо отплевываясь от травы, лезущий в рот и ноздри, Он приподнял голову, снова роняя ее в мятый бурьян. Господи, в грудь словно колыша косина вы вбили, как тому вампиру. Голова гудит, будто колокол, и нога, вроде как прутом раскаленно в нее тычут. Перелом, наверное. мутит так, как. М -м -м -м. Неожиданно Лапсыно-Черович припомнил разговор его закадычных друзей. Эта сволочь, которая Бадмаев сказала, рано. Рано для чего? Что в том месте склон был крутой и что? Мертвому, то какая разница? Или Айдархан места определенного дожидался? Зачем? Чтобы его нашли? Кто? Подельники этих душегубов? Те грабят и убивают, эти прячут мертвое тело. Глупости какие. Тогда для чего такая морока, да еще с точным расчетом? Избавиться от тела на таком-то километре. Пить за знакомство они начали, как Верхний Удинск проехали. А скинули его где-то в районе Слюдянки. Целая тайная операция. Чего для? Поелозив рукой по пиджачку, мокрому от крови, Шагдаров ощупал боковой карман. Странно. Тугая пачка денег на месте. Стало быть, наихудшие опасения дела производителя оправдались. Правый внутренний карман был пуст. Исчезли все документы. Направление его, паспорт и прочие важные бумаги. Просто так выпасть они не могли. Там же на пуговку застегнуто. И еще булавкой. Застонав, лапсын перевернулся на бок и пополз одной рукой, подтягивая грузное непослушное тело, а здоровой ногой отталкиваясь. Стало быть, в поезде ему повстречались непростые грабители. Очень даже непростые. Ежели эти найдут дело производителя недобитка, то добьют. Уползать надо. Спасло Шахдарова незримое уродство. Сердце у него не было смещено влево, как у большинства людей, а располагалось точно посередине грудной клетки. Нож убийцы, конечно, наделал делов, но не задел сам моторчик. Дело производителя был едва жив и абсолютно трезв. Хмель выветрился из него, как по волшебству. Вытек с кровью. А во второй раз он пришел в сознание, расслышав цокот копыт и гортанные голоса. Ищи, Федька, ищи, крикнул кто-то зычным басом. Где-то тут он должен быть. Та самая верста. Вон и трава помята, поддакнули басовитому. А ты не болтай, тоже ищи давай. Да ищу я. В это самое время из леса донесся волчий вой. Тоскуя, голодный зверь взывал к восходившей луне. — Косой! Вон, а кто его прибрал-то, волчары! — А сам Атушка-то где? — Да что тут по темноте-то разглядишь? Тут издалека крикнули испуганно. «Атас, — Атас — казаки! Гулко хлопнула винтовка, ему ответил выстрел по суше, револьверной или пистолетной. Взвился крик, заржали лошади. — ходу, ходу, Федька! Кони понеслись галопом. Только топот их стал стихать, как снова послышался, но уже с другой стороны. Казачий разъезд. Мыча от резучей боли, Лапсин пополз навстречу своим. Один из забайкальцев осадил коня. Очнувшись третий раз за ночь, Шагдаров увидел над собой высокие белые своды, куда еле доходил слабый свет ночника. За высокими окнами перебегали лучи прожекторов. Изредка накатывал тяжелые гул и паровозные гудки. Иногда строй газовых фонарей заволакивало паром. И тогда их огни отдавали в розовый. Это что, вокзал? Последний полустанок, так сказать? Следующая станция — Вечность? Шагдаров прикрыл глаза. Все тело ныло, в груди почти не замирала слабая, но не уходившая боль. Ничего, терпеть можно. Жив и ладно, оклемаешься, лапсы начерович. А почему-то именно в положении лежа приходят на ум главные мысли в жизни. А куда деваться? Сразит тебя пуля или нож, или разрыв сердца, и свалишься. Будешь лежать, лупать глазами в небо и соображать. Конец настает или это только пауза? Лапсин вздохнул осторожно, чтобы не вызвать новый болезненный ответ из раненого организма. Углядев рядом с койкой, на которой он лежал сиделку, дремавшую на стареньком венском стуле, дело производителя щиты разлепил губы. Где я? Сиделка вздрогнула и суетливо поправила шапочку на голове, одернула халат. Ожил никак. Ну вот, я ж говорила, крепкий мужик сдюжит. В слюдянке ты, милый, прямо на вокзале уложили в медпункте. «Доктор запретил тебя до Иркутска везти. Уж очень ты плох был». «Казаки... меня... Они, милые, они...» «А где те казаки?» «Ой, да спал бы ты лучше, а то казаков ему!» «Утром хорошего застанешь. Доктор сказал, покой тебе нужен». Шагдаров собрался с силами и выговорил. «Вести важное мне передать надо. Важное и секретное. Офицеру из третьего отделения». «Хотя бы из Иркутской региональной канцелярии! Срочно!» «Ух ты, Господи!» Торопливо, шаркая тапочками, сиделка скрылась за дверями, а вскоре в палату вошел казак-забайкалец в темно-зеленым мундире с канареечными лампасами. На желтых погонах по две звездочки. «Харун же Ермаков!» — представился казак, молодцевато кинув руку к фуражке. «По какой такой надобности третье отделение?» — Я не могу вам этого сказать, господин Харунжи, — прошелестело в ответ. Казак посторожился, соображая, что человек при смерти вряд ли станет капризничать. Выходит, что и впрямь тайна. — Ждите, — буркнул он, выходя, и поморщился. А что этому бедалоге еще остается, как не ждать? То ли конца, то ли спасения, то ли офицера из третьего отделения собственного его императорского величества канцелярии.